Потом жестом подозвал к себе стражников. — Я попрошу вас, храбрые куткулдукчи, воины, не будьте жестокосердными. Пленниц вы обобрали, так что они теперь немного будут стоить. Поэтому, я думаю, не надо продавать их в рабство. Оставьте их русам. Уважим обычаи варваров. У них ведь принято, что на похоронах женщину мужчина берет с собой. Иосиф говорил так, будто и в самом деле хочет достойно проводить русов и делает свое распоряжение только потому, что побаивается, что проданная Гером Фанхасом в другие страны, эти пленницы болтают лишнего. Арстерхан покраснел лицом. «Я уже обещал пленницу господину придворному банкиру». Герфанхас допамятен. Да Он посчитает, что я его лишил хорошей прибыли. Зельна Риза и епископ упал на колени и пополз к ногам Иосифа. Смилосердствуй, царь! Не божье дело распинать женщин! Иосиф передернул плечами. Я не приказываю ничего дурного, и не надо их распинать. Отправьте на небо другим способом. Они варвары, у них принято... Умешь шфлять женщину для воина на его тризне. Я просто уважаю их нравы. Шагая назад к городу, Иосиф думал о порочном круге добродетелей. Степняк, как само собой разумеющийся, исконяет род своего врага до да младенцев. Сам неизреченный бог накладывал заклятие на целые города, вроде Вивла, и целые народы, вроде Геволитов. Казненные пасынки, которые шли с купцами, наверняка собирались дальше в море и неблаготворительную милостыню раздавать, грабить за добычей. Да и он, Иосиф, не сам придумал сегодняшнее вероломство. Он только повторил то, что до него, иногда более, иногда менее громко, делалось. Вот вчера этот сейчас стоящий на коленках и изображающий из себя милосердного епископ Иарстархан, оба действительно подбивали его на это вероломство. Заморские купцы, когда вчера принесли ему мешочки с деньгами, то заплатили не только за тщеславие иметь здесь в Хазарии своего единоверца царем и Гаоном. Они платили и вот за такое. Устранение их торговых соперников. Да что же теперь сразу встал на колени, епископ? Себя перед другими в добром свете показывает. Солнце поднялось уже достаточно высоко. В сером мареве накаляющегося дня было до нестерпимости неподвижно и спокойно. Лучи солнца мывали своим густым каким-то жирным светом тела казненных мужчин на крестах и перекрученные в предсмертных конвульсиях женские тела на колах. Иосиф шагал по песку. За Иосифом вдоль берега, как привязанная к нему, следовала его лодка. Он рассердился жестом, отослал лодку. Когда до города оставалось еще с хорошей полет стрелы, Неслышными кошачьими шагами нагнала посланная Арстарханом охрана. Арсии обогнули Иосифа и полумесяцем пошли впереди, низко пригнувшись, без мечей, только с кривыми ножами. Сердито тряслись на затылках Арсиев черно-мелкие косички. Без косичек был лишь один, самый низкорослый и молодой. Иосиф пригляделся, узнал лосенка. Как наблюдателен Атархан, увидел, что обратил Иосиф внимание на лосенка, и вот уже отдал своего заводного. Включил его в личную охрану царя. Иосиф подумал, нужен ли ему под боком муж Сирах. Но потом решил, что все равно уже породила Сирах главной женой. А этому лосенку возвышение в личную царскую охрану Будет наградой за отнятую жену. Видно, что он жаден, и он будет доволен, если Иосиф по-царски заплатит ему за стирах. Иосиф откинул назад свою гордую, красиво посаженную рыжую голову, выставил вперед свою раздвоенную рыжую бородку. ставил, как прибавится ему брезку при красотке главной жене. Он зашагал на носках, Чтобы прибавить себя росту. Он очень заботился всегда о своем росте. В городских воротах его встретили приветственными криками «У-у-у, Лев Берлоги, У, -у Гон наш, У, -у высокомерный царь! Поздадим хвабу мудрости Иосифа! Он спас город, он только что самолично к смуту. Там на берегу поссорились христиане с мусульманами, а Иосиф. Сору присек. Ой, Иосиф, ты достоин белой дохи. Серах была незаменима. Как прекрасно она организовала встречу спасителя отечества. Трубили рога, хлопали кожаные барабаны. Иосиф не удержался, довольно засмеялся, видя, как увлекая других, упали прямо в грязь, мазбар и шлума. Да, вот теперь он становится истинно царем. Не по названию, а уже и по почестям. Позади распостершейся толпы улыбалась Серах. Что бы он делал без нее? Как она это прекрасно сообразила, что перед царем теперь должны падать все ниц, точно так же, как перед Каганом. А вот теперь он, Иосиф, в самом деле царь. Царь Иосиф чуть помедлил и решительно, как Каган, Пошел прямо по распростертым телам. Внезапно справа от ворот какие-то люди в вылочных высоких шапках под поясанными веревками поднялись с земли на колени, радостно замахали руками. Иосиф поморщился. Сирах кинулась к ним, пыталась их оттолкнуть, сообразила, что единоверцы радуются искренне, но вести себя должны, как все.